Глава пятая. Бен. 25 сентября Бен снова обедал у Нортонов. Это был четверг, и они, как обычно, ели сосиски с бобами. Билл Нортон поджарил сосиски в гриле, а Эн с самого утра тушил бобы. Обедали они на улице, а потом остались там курить и беседовать. В воздухе что-то изменилось. Он был еще теплым, но дыхание, холод уже чувствовалось. Осень. Стояла у дверей и ждала. Старый клен напротив пансиона Ева начал краснеть. Отношения Бена с членами семьи оставались прежними. Сьюзен не скрывала, что он ей нравится, и она тоже нравилась ему. Убил он, вызвал все большую симпатию. Хотя трудно ожидать от отца полного доверия к человеку, который в любой момент может лишить его дочь девственности. Бен надеялся, что после брака эта преграда исчезнет хотя, строго говоря, тогда он станет делать это каждую ночь. Эн Нортон оставалась холодно и вежливый. Сьюзен кое-что рассказал ему о ситуации, связанной с Флойдом Тибетсом и о привязанности к нему ее матери. Флойд был, во всяком случае, своим, а Дэн в любое время мог сняться с места, унося с собой сердце ее дочери. Он не нравился ей из-за ее провинциальной подозрительности. Хорошо знакомый Эдварду Арлингтону Робинсону и Шерлду Андерсону. И Бен думал, что подсознательно он представляет ей гомиком, маньяком или просто ненормальным из тех, что любит посылать любимым девушкам свое левое ухо в конверте. Участие Бена в поисках Ральфи и Глика еще усилило ее подозрение, как будто таким образом он заметал следы. Он думал, не прослышал ли она о визите к нему констебля. Он как раз раздумывал об этом, когда Энн сказала. — Вот уже с сыном Гликов. — С Ральфи? — Да, — сказал Бен, отгоняя свои мысли. — Нет, со старшим. Он ведь умер. — Что? — Дэнни? Бен в удивлении поднял брови. — Умер вчера утром. Она казалась удивленной, что он этого не знал. Все об этом уже говорили. «Я слышала про это Милта», — сказала Сьюзен. Она нашла под столом руку Бена, и он нежно погладил ее. «Как родители?» «Как и должно быть», — просто сказал Энн. «Прямо сошлись с ума». «Еще бы», — подумал он. «Уже десять дней как их жизнь вышла из привычной колеи, а теперь она окончательно рухнула и разбилась в дребезги». «Ты думаешь, младший еще жив?» — спросил Билл у Бена. «Нет». «Я думаю, он тоже мертв». «Как в Хьюстоне?» «Два года назад», — сказала Сьюзен, «Если он мертв, то лучше им его не найти. Как подумаю, что есть люди, способные сделать такое с беззащитным ребенком?» «Полиция все осмотрела», — возразил Бен, — допросила всех подозрительных. «Найти бы твой типа и подвесить за яйца», — сказал Билл. «Сыграем в бадминтон». Бен встал. «Да нет, что-то я устал». — Спасибо за угощение. Пойду, поработаю немного. Вечером работать лучше всего. Энн Нортон подняла брови, но ничего не сказала. — Как продвигается книга? — спросил Билл. — Хорошо, — коротко ответил Бен. — Сьюзен, не хочешь съездить к Спенсеру выпить газировки? — О, я даже не знаю, — вмешала Сэнн. — После Радфи, и всего этого... — Мама, я уже большая? — прервала ее сьюзен К тому же там везде свет. — «Я отвезу тебя назад», — сказал Бен, хотя машину он оставил у Евы. «В такой вечер лучше было гулять пешком». «Пусть идут», — сказал Билл. «Ты уж слишком волнуешься, мать». «Ну, молодежь всегда сама все знает». Она улыбнулась несколько натянута. «Я только возьму куртку», — сказала Сьюзан и убежала в дом. На ней была красная юбка выше колен, и когда она поднималась по ступенькам, мелькнула белая, не сгоревшая плоть. Бен проводил ее взглядом. Зная, что Энн, в свою очередь, наблюдает за ним, ее муж смотрел на догорающий огонь. — Надолго вы в лоте, — Бен? спросила Энн, изображая простое любопытство. — Пока не закончу книгу, — ответил он. — Потом не знаю. Мне здесь нравится, могу остаться и надолго. Она улыбнулась. — Зимой у нас холодно, Бен. очень холодно. Тут спустилась Сьюзан в легкой куртке, наброшенной на плечи. — Вот и я. «Только не угощай меня шоколадом, нужно следить за фигурой». «Переживет твоя фигура», — сказал он и повернулся к Нортону. «Еще раз спасибо». «Не за что», — сказал Билл. «Если хочешь, заходи, завтра выпьем пиво».